свой дом. Когда Лика приготовила свой первый настоящий ужин в своём доме, все мысли отлетели прочь и выпали за окно. Шёл первый месяц жизни в своём доме. Обудренное человеческое существо заново обрастало кожей. Натопталась своя тропинка с ритуальными заходами в хлебный магазинчик, овощную лавку, к торговке молотым кофе и деревенскими яйцами. Соседи здоровались уже по-другому, не как с временной гостьей, а как с постоянной жилицей. Дом надышался теплом и запахом ее кожи, встречал ее с обожанием и валился под ноги. «Вот твое любимое местечко, только твое. А вот твоя плита и сковородка, и чашки те, что ты выбрала. Чуешь дух покоя в своей спальне? И этот вид из окна, из твоего собственного окна». И гости приходят каждый вечер, и среди них тот, кто её любит. Он видел её больной, несчастной, злой, плачущей, но ему всё равно. Он любит, ты теперь понятно, что это значит. Нет нужды ничего додумывать и сочинять. Он не читает её дневников. Он целует её без просу, он любит её еду, он никогда не говорит, что она умная и никуда не уезжает. И сегодня он придёт, и не один. И это так похоже на дом. А в один из вечеров пришла в гости сестра. Она принесла в подарок красивые занавески, помогла их развесить, повздыхала, но больше ни слова не сказала о позоре семьи и приличиях. Мало того, ей пришлось познакомиться с валявшимися друзьями во главе с Фелини. Георгий галантно представился он сестре и даже поцеловал ей ручку, ввергнув в полную прострацию Последние времена настали. К вечеру Лика вышла за пирожными в дождь, распахнув свой бирюзовый зонт, который наконец стал соразмерен её жизни. Такой роскошный зонт у бездомного человека выглядит жалкой бравадой, как перевёрнутая лодка на берегу, а теперь он продолжение дома, где его вешают на крючок до следующего выхода. Всё расставлено по своим местам. Есть дом, и она в нём хозяйка. Чемодан стоит пустой в глубине старинного гардероба, скучая в ожидании нового путешествия. Нет, дорогой мой, отдохни пока. В следующий раз я вытащу тебя только для того, чтобы уехать отсюда в окончательный, совсем настоящий дом. Здравствуй, милая, вынырнула из размытого фонарного света знакомая. А, это же мама Генриха. Ничего себе. Поздравляю тебя с обручением. С каким? обручением растерялась Лика. Глаза собеседницы шарили, шарили по лицу как щупальца. "Разве ты не обручилась? Но как же ты живёшь на квартире тогда?" удивилась мама Генриха. "Ах, это, хорошо живу одна. А какие новости от вашего сына?" Женщина подобралась, на лице сменилось несколько сложных выражений: досады и разочарования, желание скрыть и желание укусить. Да нормально у него всё, но я сильно скучаю, неожиданно призналась она. Заходи к нам. На тебя смотрю, кажется, что его вижу. Как время будет, зайду. Передавайте ему привет. Вздохнула с облегчением лица, засмеялась вытянувшееся лицом мамы Генриха и пошла за пирожными. Заходите ко мне на чай, крикнула она, возвращаясь в открытую дверь Миранды. Сейчас придём. widehat звалась из глубины комнат хозяйка. Внезапно на площадку выскочила Клара, прикрыла дверь, обняла Лику за шею и зашептала ей на ухо: "Я папе звонила, только маме не говори. Познакомилась с его женой и потом пошла к ним в гости, представляешь? И с сёстрами тоже познакомилась. Мы все так похожи". Лика посмотрела в странно блестящие глаза девочки и обняла её, стукнув по уху пакетом с пирожными. "Маме не скажу. Ты сама, да?" Не знаю, засколила Клара. Она обидится и кричать начнёт, может даже выгонит. Не выгонит. Она очень обрадуется, просто не сразу. Расскажешь мне потом всё в подробностях. Клара закивала и потёрла ладошками пылающие щёки. Лека поцеловала её и стала подниматься по ступенькам в свой дом. Есть же машинка у Чернявского Честенького сумасшедшего. И она у него действительно есть, потому что она ему по заряс нужна. Неважно, что видят при этом другие, нормальные горожане. А у меня домик, выдуманный, призрачный домик, в котором я живу одна. Если бы я не нашла этот домик, я бы вышла на пляж, открыла свой березовый зонт-винтовку и жила бы под ним в обнимку с чемоданом. Все, кто был со мной в эти дни, я вас люблю. Клара нашла отца, Миранда нашла покой, Шавлиси нашёл друзей, Зои нашла семью. а я нашла того, кто был мне предназначен. Прощайте те, кто ушел. Сумасшедший свободен и волен делать что угодно, в том числе быть счастливым вопреки всему. Если вы житель городка Б, вы не закрываете днем входную дверь. А зачем? Ведь все равно соседи, друзья, родственники и знакомые будут потоком идти на еду, кофе и пустопорожние разговоры.